Той же ночью, чуть позднее, Дауни нетвердыми шагами возвращался к себе после веселого времяпрепровождения в общей комнате для старших учеников. Вдруг он заметил, что факел погас. С быстротой, которая удивила бы всякого, кто не видел дальше его пунцового лица и шаткой походки, он обнажил кинжал и осмотрел коридор. На потолок он тоже бросил взгляд. Повсюду были серые тени, но и только. Иногда эти факелы гаснут. Сами по себе. Дауни шагнул вперед. Когда он проснулся в своей постели на следующее утро, то решил, что голова у него трещит из-за плохого бренди, выпитого накануне. И еще какой-то лох размалевал ему все лицо черными и оранжевыми полосками.